Таксист немного попетляв по кварталам, выехал на Киевское шоссе. На первой же р а з в я з к е свернул и поехал в противоположном направлении. Минут через десять он въехал на парковку торгового центра, где на первом этаже располагалась уютная т р о т о р и я Рената просил найти какой-нибудь итальянский ресторан, и этот оказался ближайшим от галереи, где проходила выставка его работ. От галереи вдохновения к т р о т о р и и весна. сказал Рената, глядя на вывеску. Почему было не назвать на итальянском "Примавера"? Я никогда не пойму логику загадочной русской души, добавил он и посмотрел наконец на Виту. всю дорогу они изредка переглядывались, но оба молчали. Каждый думал о своем, но не решался произнести ни слова. Странное состояние, больше похожее на игру воображения, иллюзию зазеркалья или попадание в мир кино. Шаг, и ты уже по другую сторону экрана. где сам тут же становишься главным героем фильма. Уютная атмосфера загородного семейного ресторана рассеяла немного это состояние, и Рената решился заговорить первым, предложив Вите присесть. Ты есть будешь? Я очень голодный, еще всю ночь не спал. Давай посмотрим меню. Спокойно ответила девушка. Рекомендую брускетту с подкопченным лососем или с гусиным паштетом и зеленью, салат с тунцом. Карпаччо из томатов с сыром шевр, сказал официант и продолжил: на первое грибной крем-суп, на второе котлеты из щуки и ф о к а ч ч о с розмарином и оливковым маслом, а на десерт фисташковый торт или профитроли. А можно мне индейку по милански и запеченные овощи? попросила Вита и минеральную воду без газов. А я попробую ваши котлеты из щуки и карпаччо. Десерт мы позже закажем. Спасибо. Ну что, давайте знакомиться еще раз. Я р и н а Торици, художник и фотограф из Италии, город Турбина. Он встал и, обойдя стол, подошел, чтобы протянуть девушке руку. Очень приятно. Я Вита. Пока просто Вита. Она протянула руку в ответ, и Рената ее тут же поцеловал, при этом не с в о д я с девушки глаз. Вы сделали мне сегодня большой подарок. Как я могу вас отблагодарить? Я подарок? Вы действительно интересный человек, Рената о р и ц и Кстати, а где вы взяли мою фотографию, чтобы написать портрет? Вот здесь. Он постучал указательным пальцем по в и с к у Ваш портрет остался у меня в голове после нашей первой встречи. У вас феноменальная память и прекрасный русский, хоть и с акцентом. Спасибо. Знаете, мне впервые не хочется говорить женщине комплименты. у в и т ы от неожиданных слов чуть не выпал стакан с водой из рук, она уже приготовилась слушать нескончаемый поток комплиментов в свой адрес. А тут, н а т е вам нетипичный случай. Просто я не смогу подобрать таких слов даже на итальянском, простите. Выждав немного, сказал наконец Ренато. Все, что я видел и чувствовал, мне удалось, я так думаю, перенести на холст. Но сегодня вы еще прекраснее, и мой талант тут уже бессилен. Можно я буду просто на вас смотреть и любоваться совершенством красоты? Будете смотреть, как я ем? Все что угодно делайте, но будьте самой собой. Вы же художница и знаете сами, что картина получается мертвой, когда человек неискренен. Рената с трудом удалось выговорить последнее слово. Только с третьей попытки, повторяя з а в и т о й послогам, он смог это сказать. Опять же, это было сделано умышленно и снова в точку, чтобы снять напряжение. Девушка начала улыбаться и постепенно разговорилась и призналась, что она фотожурналист. В статусе свободного агента трудится сразу на несколько агентств. В зависимости от того, где больше платят. Общие темы нашлись тут же. Рената заговорил о качественной фотоаппаратуре, плавно перешел к самой фотографии. Для кадра очень важен свет, композиция и сам момент. Кадр, правда? С воодушевлением говорил он. Натуральный свет или вспышка тоже очень важно, но самое сложное – это дождаться пика эмоций, идеального момента. Нам в колледже искусств так и говорили. Ищите пик эмоций. Да, тут надо быть экспертом в чтении по лицу, чтобы предугадать, каким будет следующее выражение, мимика, жест. Простите, мне нужно ответить. Вита показала на мобильный телефон, включенный, видимо, на режим без звука. Рената не мог оглохнуть и услышал бы звонок, но о т ч е т л и в о осознавал, что постепенно слепнет от красоты девушки напротив. В прошлый раз она была в воздушном платье. Инелия сравнила ее с бабочкой, опять же из семейства н и м ф а л и т под названием Идея Лейканоя, п о р х а ю щ и й как лист разрисованной рисовой бумаги. Сегодня Рената сам чувствовал себя тем самым, пущенным по ветру тонким листом, а ветром была Вита, сильным, решительным, порывистым, возможно и переменным, как в Питере, то северо-западным, то юго-западным. Ему хотелось прикоснуться и почувствовать ту величественную красоту женщины, что была совсем близко. Мне пора, сказала Вита. У меня на пятнадцать-тридцать сапсан в Питер. Надо успеть добраться до Ленинградского вокзала еще. Сапсан это поезд? Да, высокоскоростной электропоезд. Всего три часа и сорок пять минут, и вы уже в Санкт-Петербурге. Рената посмотрел на часы, потом на Виту. Я могу вас проводить. И после непродолжительной паузы добавил: до Санкт-Петербурга. н у это будет уже ч е р е с чур, а до такси можно. Она улыбнулась от души и тут же попросила подошедшего официанта вызвать ей машину, пока Рената оплачивал счёт. А сколько ехать до Ленинградского вокзала отсюда? спросил он всё у того же официанта. Часа полтора, может меньше, всё зависит от пробок. Хорошо, это очень хорошо, сказал Рената тихо. Вита, разрешите проводить вас до вокзала? Мне не хочется вас ещё раз оставлять так быстро. Еще я хотел бы вам сделать подарок, но у меня ничего нет с собой такого. Мне ничего не надо, спасибо. Тем более, что вы уже угостили меня индейкой, которая оказалась очень вкусной. Если у вас действительно есть столько свободного времени, что вы можете потратить его на поездку до вокзала и обратно, то, пожалуйста, поехали. Вита не знала, как себя вести, что говорить, но ей определенно очень понравился Рената. Она не могла предугадать его эмоции. Он слишком много жестикулировал, пытаясь подобрать правильные слова. Пальцы в в е ч н о м д в и ж е н и и и з г и б ы кистей рук, ладони то раскрывались, то плавно падали, потом резко уходили в сторону. Глаза всегда смотрели на нее, и лишь изредка, когда Рената о чем-то вспоминал, он их отводил вправо. Вита едва не забыла рюкзак на спинке стула. Странно, что она вообще о нем вспомнила. Когда они подошли к такси, она резко развернулась и всунула ему в руки визитку. Давайте все-таки простимся тут. Не надо меня провожать. Спасибо вам еще раз за все. Рената был рад этому. Он крепко сжал в руке визитную карточку и только когда такси скрылось из виду и он перестал махать ему вслед, ему стало любопытно. Вита Аврорина, ф о т о ж у р н а л и с т Прочитал Рената вслух. Ниже был написан номер мобильного телефона. Он мысленно поблагодарил всех святых и тут же записал ее номер в список контактов. Вита Аврорина, Вита, Вита, повторяя ее имя как мантру, вспоминая ее глаза, длинные светлорусые волосы, он все больше жалел, что позволил этой красоте так быстро исчезнуть. Подъехавшая к торговому центру такси высадила пассажиров, и Рената с криком "Стой!" буквально влетел на переднее сиденье. Ленинградский вокзал и, пожалуйста, побыстрее. Но у меня другой заказ, возмутился таксист. Плачу двойной тариф. Понял. Сейчас дом чим с ветерком. Правда, на третьем транспортом кольце пробка, но ничего. Пристегнитесь. Рената редко жалела о том, что делал, особенно если желания были спонтанными, а тут интуиция ему подсказывала, что это может быть последний шанс у в е р и т ь Виту в чистоте своих намерений. Он, собственно, ничего от нее не хотел. пока лишь только насмотреться, налюбоваться, как говорят русские. В глубине души Рената все больше чувствовал себя русским и старался понять русских женщин, но пока это удавалось с трудом. Вита заметила его на пероне и еще больше занервничала. Она хоть и привыкла к вниманию со стороны мужчин, но Рената явно выделялся из всех. За все тридцать лет или сколько она себя помнила, никто и никогда не писал ее портрет, а тут сразу три. Особенно ей понравилась выразительность глаз, смотрящих откуда-то с неба. Это как колдовство, в о л ш б а магизм. Таким взглядом можно сотворить мир, так же как и разрушить все. Вита была в замешательстве. Ее начало знобить, потом резко бросила в жар. Она боялась потерять сознание, но еще больше потерять из виду художника. А потом перед глазами все поплыло, смешалось. Зачем она вообще послушала подругу и приехала в Москву? Ну, написал кто-то там ее портрет, пусть и т а л а н т л и в о пусть. И что теперь? Разве она что-то за это кому-то должна? Почему такое чувство внутри странное? Вита не знала ответа ни на один вопрос. Она стояла на перроне, закрыв глаза, прижимая к груди рюкзак и хотела, чтобы ничего этого с ней не было, ни сейчас, ни завтра, вообще никогда. А Рената подошел совсем близко и остановился. Как только он нашел виду в толпе, мир вокруг замер, время остановилось, и только где-то внутри него расцвел благоухающий жасмин. Так пахла она, эта девушка, женщина, рядом с которой чувствуешь единство с природой. Таким настроением пропитана вся Италия, где можно бесконечно вдохновляться среди земноморскими пейзажами и умением украшать любое свободное пространство цветами. Рената сделал шаг к вити и обнял ее. Вдыхая пьянящий аромат жасминового очарования, она не испугалась, а лишь на миг, открыв глаза, улыбнулась и опустила рюкзак, чтобы он не мешал чувствовать крепкие объятия. Останься, шепнул Ерината. Ты стала моей жизнью, частью меня. Ты Дольчевита, Миа Карро, Уника, Афашчинанте, Тенера, Дивина р е д ж и н а Он плавно перешел на итальянский, и потом снова на русский. Моя дорогая, неповторимая, очаровательная, нежная, божественная королева, я не могу. Остановила его Вита, хотя сама стояла, как согретая в руках восковая свеча, пластилин или глина. Твори, лепи, создавай по образу и подобию своему. Вдохни любовь, и она ответит тебе взаимностью. Вита умела любить, отдавать всю себя, растворяться в этом чувстве без остатка. Вот только в е ч н о влюблялась не в тех, кто умел это понять. Теперь перед ней настоящий ценитель любви, мастер, но только она боится. Ей нужно время, чтобы принять это как награду за все прошлые разочарования и обиды, или же просто принять как должное, ведь она как жизнь, которая создана для любви во всех смыслах. Спустя две недели Рената не выдержал и сам приехал в Санкт-Петербург. Он р о в н ы м счетом так ничего конкретного и не узнал о Вите, где и с кем она живет, есть ли у нее семья, дети. С момента их расставания на Ленинградском вокзале, когда она нашла в себе силы сказать ему прощай и уехала, между ними возникла невидимая нить, сплетенная в е д и н ы й клубок мысли и чувства, держали их крепко. Вилли один на двоих к о к о н Рената перестал замечать время, так же как и Вита. Они просто позволили себе с головой нырнуть в бушующий водопад эмоций, погрузиться в и ную стихию, где отсутствует ощущение веса. Как при свободном падении или нулевой гравитации, когда все ускоряется одинаково. Рената успел сфотографировать в и т у перед тем, как высокоскоростной электропоезд увез ее в северную столицу, и по возвращению из Москвы увлеченно стал писать по фото портрет. Он слал ей красивые сообщения, сума помрачительными комплиментами, записывал на диктофон стихи на итальянском, подбирал романтическую мелодию. и отправлял в ожидании сердечек и Смайликов в ответ. Несколько раз даже снимал видеосообщение, когда гулял в осеннем парке среди летящих деревьев золотой листвы. Она отвечала ему по одному из мессенджеров, иногда коротко: спасибо, целую, а иногда: люблю, люблю, люблю. Ты самый лучший на земле мужчина. На звонки Вита отвечала редко и чаще всего не с первого раза. и р е н а т а это немного н а п р я г а л а но когда он слышал ее спокойный, ч а р у ю щ и й голос, слегка низкий, интимный, с четко проговариваемыми словами, все сомнения и опасения рассеивались. Портрет был закончен, а чувства остались, эмоции отплясывали тарантеллу, а мысли плели букеты самых ярких цветов, главным из которых так и остался жасмин. Рената нашел для Виты духи, конечно же итальянские, с подходящим на его вкус ароматом. кисло-сладкий, легкий, прохладный, где прекрасно сочетались жасмин с бергамотом, немного фиалки, кедр и капли зеленого яблока. Аквадиджо язмин, шлейф изумрудного лета, полет воздушного змея, бабочки и д е л и к о н е я Он так и назвал портрет Виты м а я л е в к а н о я изобразив ее в белоснежном легком платье, сидящую п р о д а с книгой в руках. Из книги одна за другой вылетали страницы. И те, что отлетели уже совсем далеко, превратились в бабочек, тех самых, так на нее похожих по испытываемым ощущениям, когда находишься с ней рядом. Рената давно о с т а в и л мысль о том, чтобы запечатлеть виду в образе Зенобии, царицы Пальмиры, так к р а с а в и ц а античного мира, хоть и встала в один ряд с такими легендарными женщинами-правительницами, как к а л е о п а т р а царица Савская и Семирамида. Но в конечном итоге стала пленницей римского императора Аврелиана. а р е н а т а не хотел брать Виту в плен и разрушать ее привычный мир вокруг, сажать в золотую клетку. Она продолжала дарить ему ощущение полета, непреодолимого влечения, чувство легкости. Он послал ей фотографию портрета с названием и получил интересный ответ. Это были стихи, говорящие о глубине ее суждений. Неожиданная ассоциация увиты со словом Левкное а заставила Рената задуматься и интерпретировать это по-своему. Перечитывая сообщение, он не понимал значения многих слов. Пришлось воспользоваться переводчиком, так как это был вольный перевод одного из классиков русской поэзии Афанасия Фета. Не спрашивай, грешно о Левкное а знать, какое тебе и мне судили боги дать конец. Терпи и жди, не зная халдейских бредней. Да нули много зим, или с этойю последней ш у м я щ и й по волнам т е р я н н ы с м о л к н е ш ь ты, пей очищая вино и у м е р я мечты, пока мы говорим уходит время злое, ловите кущий день, не веря в остальное. Рената нашел оригинал Оду Клевканое, написанную в золотой век античной литературы древнеримским поэтом г о р а ц и я м Фраза из последней строки знаменитое выражение к а п р а д и е м как суть оды в целом означала лови момент живи настоящим р е н а т а так и сделал купил билет на поезд и приехал в Санкт-Петербург город встретил его на редкость хорошей погодой с неба у п а л о всего несколько капель дождя а потом и вовсе выглянуло солнце те обещанные синоптиками несколько погожих д е н ь к о в в октябре совпали с приездом р е н а т а он был несказанно этому рад хотя заведомо оделся потеплее И повязал вокруг шеи шарф. Почти десять часов пути с пересадкой в Москве на Сапсан, и вот он тут, так близко от женщины, которую готов сделать самой счастливой. Выходя с Московского вокзала и набрав номер виты, Рената почувствовал легкий трепет внутри, когда услышал ее голос. Девушка ответила сразу. Она будто только и ждала его звонка, но говорила очень тихо. м и о к а р а я тебя не слышу. Говори громче. Что? Ты не можешь говорить? Рената ничего не понимал, но отчаянно прижимал телефон к уху, вслушиваясь в неясное бормотание. Вита, я приехал, я хочу тебя увидеть, слышишь? Но связь прервалась и наступила тишина, гулкая, мрачная, почти зловещая тишина, несмотря на оживление вокруг. з а т и ш ь е перед бурей, и буря тут же последовала, не потому, что резко испортилась погода, а потому, что пришло сообщение. Прости. Всего одно слово, но какое болючее, колкое. Рената почувствовал, как что-то тонкое и острое впилось в сердце, ужалило, выпустив яд, а потом еще и еще. Прости, повторял он. с к у з а с к у з а Отбивал пульс висках на итальянском это тяжелое, как удар молота слово. Рената был ужасно расстроен, но все пытался найти слова оправдания для той, что растоптала своим прости все коконы внутри. Они так и не успели вместе выпустить всех бабочек на волю. Он так и не прикоснулся к ее душе, а она не поняла всю глубину его чувств. Неужели он ошибся? Впервые в жизни интуиция подвела Ренато, и он не желал с этим мириться. Выругавшись грубо на итальянском, он достал из пачки сигарету и тут же вложил ее обратно, вовремя вспомнив, что курить здесь запрещено. Мозг усердно работал, строя разные планы, но сдаваться Ренато не хотел. Хотя первое, что пришло в голову, это взять обратный билет и уехать назад, наплевав на бронь в гостинице. Но он решил остаться хотя бы на несколько дней в Питере, ведь все еще может измениться. Открыв навигационную карту в телефоне, он тут же вычислил, что находится неподалеку от Невского проспекта. До ресторана, где они святой впервые встретились, было не больше двух с половиной километров, но у него с собой была большая картина и чемодан. Если бы налегке, то он точно бы прогулялся. В Санкт-Петербурге практически каждое здание – это исторический памятник. Но пришлось взять такси и ехать в гостиницу. Время тянулось катастрофически медленно. Рената уже успел заселиться в номер, принять душ и просмотреть последние новости. Несмотря на оживленное движение на Невском проспекте, окна гостиницы выходили во внутренний двор. И никакой тебе суматохи и спешки. Тишина, комфорт и уют. плавно клоняющий в сон. Он едва не уснул, хотя выпил две чашки крепкого кофе. Разносторонние мысли мешали просто расслабиться и отдохнуть с дороги. Хотелось выяснить причину этого пресловутого прости и сделать выводы. Рената посмотрел на часы. С момента звонка Вите прошло не больше двух часов. Он оставил ей время подумать, еще раз взвесить все за и против и принять окончательное решение. Конечно, стоило предупредить о своем приезде. н о ведь у них с самого начала все так спонтанно закрутилось, или он сам себе это нафантазировал? Что можно ожидать от женщины, которая примчалась из Питера в Москву, избежала с тобой от журналистов на первом попавшемся такси? – спрашивал себя Рената. Она может быть на вид гордой и н е п р и с т у п н о й но на самом деле вита отчаянная авантюристка, как любой настоящий фоторепортер. И тут его осенило: она могла уехать в другой город. Он до сих пор так и не выяснил, насколько она занята работой и чем вообще живет и дышит помимо этого. Эгоиста дал самому себе определение Рената, которое не нуждалось в переводе. к а р и т и н а идиота, соответственно тоже. Продолжая подбирать уже более грубые эпитеты, он достал сигарету и нервно прикурил. Пусть приходят, пусть штрафуют за курение в номере, ему все равно. Самое важное сейчас это Вита. Рената взял телефон и написал ей сообщение. Если ты в Питере, я жду тебя в нашем ресторане сегодня в 19:00. Твой Рената. Да, сказал он, снова перечитав сообщение. Я жду тебя, Вита. Сегодня или никогда, если только ты здесь в этом городе. Он не хотел ей больше звонить и слышать этот тихий бархатный голос сквозь помехи. Пусть останется хоть какая-то надежда на то, что она вечером придет и скажет, что просто была занята. р е н а т а считал, что дает ей шанс изменить свое решение без того, чтобы начать оправдываться. Он почему-то был уверен, что дело не в работе и вито в городе и где-то очень близко. Как же ему не хватало сейчас совета Нелли? Она всегда видит позитив во всем и, как настоящая русская женщина, находит о б ъ я с н е н и е любой, даже самой нелепой ситуации. Вот только Нелли не ответила, ее номер постоянно был занят, и р е н а т а решил прогуляться. Он взял с собой фотоаппарат, чтобы запечатлеть п и т е р в октябре, когда ветер шлифует облака, кажущиеся из-за своей толщи м о щ и и цвета гранитными, а деревья, одетые в золото, как огромные плавающие свечи, зажженные самой природой, горят в назидание ценить каждый день жизни. К семи вечера Рената успела помниться от красот города на н е в е и подошел к итальянскому ресторану. Неясная тревога, двойственные чувства. растущее беспокойство и робкая надежда, что Вита придет или уже пришла. Он заранее заказал столик и любезно попросил, чтобы на столе присутствовал букетик живых цветов. В чем Рената всегда везло, так это в бронировании мест. Будь то самолеты или поезда, гостиницы или рестораны, места для него всегда находились и всегда самые лучшие. Впрочем, с красивыми женщинами ему тоже везло. Но сегодня он бы с уверенностью опроверг это. Потому что виды в и т ы в з а л е не было. Заняв любезно указанное официантом место у панорамного окна, он принялся рассматривать сервировку. И о ужас! В красивой, расписанной под гжель вазе стояли хризантемы. Простой, пестрый букет осенних цветов стал символичным финалом скоропостижного приключения. Спорный вопрос: обязаны ли официанты знать тонкости итальянской флористики, если ресторан находится в России? При всей любви итальянцев к цветам. Хризантемы они не жалуют. В Италии это траурные цветы и носят их только на кладбище. Рената не стал возмущаться, а просто попросил убрать букет, не забыв при этом щедро отблагодарить официанта за лишнее беспокойство.